Глава первая. Каждый их шаг отдавался в голове визгливым скрипом. Он никогда не думал, что снег может издавать такие отвратительные звуки. Всегда считал его беззвучным, невесомым, красивым. Это когда осторожно засыпало двор дома парящими в безветре снежинками, а он из комнаты рассеянно наблюдал. Стоял у окна, кутаясь в теплую кофту отца, и наблюдал, как падает снег, и находил, что в этом хаотичном полете тоже есть свой порядок, и он безмолвен и красив. В руках большая керамическая чашка отца с горячим сладким чаем, настоянным на смеси ароматных, непременно полезных, по мнению мамы, трав. Из кухни тянет творожной запеканкой с изюмом. Мама затеяла. В доме тихо, тепло, хорошо. Можно думать о чем угодно. И мысли такие легкие, нежные, парящие, как снег за окном. И она стоит такая с сигаретой у окна, улыбается ему и говорит. «Я умру не сегодня. Представляешь?» Вопрос, перекрывший мерзкий скрип под их подошвами, заставил его вздрогнуть. Настена поправила мелкую прядку волос, выскочившую из подвязанной шапочки, ниже натянула ее почти на самые глаза и жалобно улыбнулась посиневшими от холода губами. — Представляешь? — Кто представляет? Я? Или она? — Ты! Она растерянно моргнула и остановилась. «Ты представляешь?» И он тут же наткнулся на нее и едва не упал. И сразу панически озверел. «Ему? Им нельзя падать. Нельзя останавливаться. Остановка — это смерть!» «Чего встала?» — заорал он не своим, хриплым от холода голосом. «Чего встала? Ну, пошла!» «Пошла!» «Саш!» Ее мохнатые отырения ресницы задрожали. Синие губы пошли ломаной линией. «Саш, не ори на меня, ладно?» А он бы больше и не смог. Он забыл на краткий миг, что ему не только нельзя останавливаться, ему и на Настю смотреть нельзя, потому что он тут же начинал задыхаться от жалости от понимания того, что это он, он во всем виноват, в их несчастном жалком положении, в том, что у него поломался снегоход, и они вторые сутки бредут по кромке леса, пытаясь выйти к людям, и, кажется, заблудились, в том, что она промерзла до костей и вымоталась, и, похоже, потеряла всякую надежду. «Не буду», — еле выдавил он, задышал часто и спросил. И что дальше-то было? Где? Настя тоже дышала часто. От обиды? И от обиды, конечно. Но больше от усталости и страха. Ей было страшно. Очень. Он это видел. Она боялась, что они не дойдут до стойбища оленеводов. А оно должно быть уже где-то близко. И он обещал ей что они обязательно дойдут. Боялась диких зверей, хотя они за два дня, что шли, так ни разу никакого зверья и не встретили. И даже ночами, когда жгли костер и тесно жались друг к другу, боясь засыпать, к ним никто не вышел из чащи. И слава богу, боялась, что больше никогда не увидит своего отца. Она его очень любила и всегда ставила его Саше в пример. И это его немного бесило. Не у нее одной, слышь, были такие образцово-показательные отцы, любящие своих детей всем сердцем. Просто ее отец был жив, а Сашин погиб на охоте. Пять лет назад погиб. При загадочных, как мама утверждала, обстоятельствах. В полиции, правда, в его гибели... Ничего загадочного не увидели. Был на охоте с другом. Замечательно. Зачем было разделяться? Зачем один пошел в одну сторону, а второй в другую. Не знали, как потом добычу станут делить. Упал Саша с какой-то высоты. Упал. заключение экспертов о ссадинах и множественных ушибах имеется. А также порванная одежда. Ногу сломал? Да. Дойти не смог? Тоже, да. Вот вам и причины его гибели. Где же тут загадка? Но мама в такую нелепость верить отказывалась. Утверждала, что упасть отец с какой-то там высоты не смог бы. Толкай его! Он эти сопки знал, как свои пять пальцев. Он каждого зверя знал в морду. Он... Внутри все вдруг сжалось от дикого страха за мать. Как же она? Как же она сможет пережить, если и с ним подобная беда приключится? Если и его найдут скорчившимся и замерзшим под еловыми лапами, как нашли его отца? Что станет с ней? А Настя, она... Чего замолчала, малышка? Саша раздвинул губы, пытаясь улыбнуться. Хотя было очень больно это делать. Рот обветрил и саднил. «Что?» Настя неуверенно сделала шаг вперед. «Ты рассказывала мне историю про какую-то женщину, которая стояла у окна и говорила, что умрет не сегодня. Но...» «Неудачная история». Ее замерзшее лицо казавшаяся почти прозрачным, сделалась хмурым. Она плохо закончилась. И все же? Они должны были разговаривать, хотя это и отнимало силы. Если замолчат, то все. Это почти то же самое, что остановиться. Она умерла в тот же миг. Настя протяжно вздохнула, будто всхлипнула. У нее под окном что то такое было с газовой трубой и там велись работы ее попросили не курить она крутую из себя корчила стояла и пепел за окно стряхивала и раз замечание сделали два а она такая я умру не сегодня и снова пепел встряхнула и как бабахнет ее потом с потолка соскребали саш что он нахмурился Истории правда была так себе. И чего это Настя ее вспомнила? — Саш, мы тоже? — Да. И она снова остановилась. Спина прогнулась дугой и дрогнула. Она собиралась зареветь. А он панически боялся женских слез. Ничего так не боялся, как слез женщин. Даже волк, когда из чаще вышел на его тропу, А отец где-то отстал метров на тридцать. Саша так не испугался. А вот когда плакали женщины, и особенно Настя... — Настя, Настя, прекрати немедленно! — хрипло заорал он и пошел на нее. Быстро, как ему казалось. Странно замедленным казался скрежещущий скрип под ногами. Странно замедленным. Он дошел до нее. Обхватил сзади, прижал ее спину к своей груди. С силой, которая еще осталась, прижал и зашептал. «Не смей, не смей сдаваться, слышишь? Пока мы идем, дышим, мы живы. Нас не ищут. Почему нас не ищут, Саня? Мы идем по самой кромке, тут и снега мало, и деревьев. Нас же видно с воздуха. У меня яркая курточка и штаны. Почему? мы, Мы никому не нужны, да?» Она завозилась в его руках, разворачиваясь к нему лицом. Глянула мокрыми от слез глазами. Тоскливо глянула. Нехорошо, без надежды. Совсем худо. «Девочка моя, ну что ты такое говоришь, а? Нас ищут, непременно найдут. И даже если и не найдут, то мы и сами...» Его голос вдруг сделался глубоким, гортанным, как у мастера горлового пения. Он присутствовал однажды на празднике у оленеводов. Слышал. Понравилось. Никогда не думал, что сможет повторить. И вдруг вышло. «Что мы сами?» Кончик ее носика, острый, холодный, как льдинка, уперся ему в щеку. «Мы сами спасемся, Настюша! Мы дойдем до стойбища. Оно совсем рядом». Мне даже кажется, что я чувствую запах дыма. — Это мы с тобой пропахли, Сашка! — прошептала она и тронула его щеку губами, обветренными, шершавыми. У нас почти не осталось газа в зажигалке. Почти не осталось. Но ведь осталось же, малыш. На сегодняшний костер нам хватит, а завтра мы уже выйдем к стойбищу. «И у нас с тобой еще, ого-го, целая пачка печенья, живем!» Он теснее прижал ее к себе, задышал ей в лицо, пытаясь отогреть щечки. «Все будет хорошо, слышишь? Верь мне. Мы спасемся, да, я верю». Она зажмурилась и странно-блаженно улыбнулась, и вдруг обмякла в его руках и начала оседать. «Настя! Настя! Нет! Не надо! Держись! Я прошу тебя! Нужно идти, девочка! Стой!» Она слышала его заполошенный крик, как сквозь вату. Вернее, как будто бы она закрыла голову подушкой, при этом кутаясь в пуховое одеяло, как в кокон. Было тепло, почти жарко и душно. Но отчаянно не хотелось из этого кокона вылезать. И звуки, жившие поверх толстой, большущей подушки, казались глухими и непонятными. И не разобрать было, кто на кого кричит. Отец на свету или света на отца. И совсем казалось неважным, кого они обвиняют в своих семейных непонятках. Либо работа отца виновата, либо на придирчивость, либо то и другое, вместе взятое. Когда подушка запаздывала падать ей на голову, то Насте доводилось слышать обвинений в свой адрес. Орала все больше Светка, обвиняя Настю. Подушка благополучно глушила то, чем конкретно Настя ей не угодила, и звуков бьющейся посуды не бывало слышно. А осколки на утро в мусорном ведре находились. Странно. Сейчас она это отчетливо понимала. Спасительной подушки не было. Но Сашка орал все равно невнятно. Ее мотало из стороны в сторону. Какая-то грубая посторонняя сила. Но больно не было, нет, было хорошо, покойно, и вдруг тепло. Да! Стало так тепло, так славно. Она словно очутилась в ванне, полной горячей воды. Поверх плавали мохнатые хлопья душистой пены. Светкина блажь. Она кучу денег тратила на эту пену, выписывая ее по каталогу из Франции. А зачем? Вся эта пена потом клочьями повисала на кафеле, и Насте приходилось ее смывать. Почему Настя? Потому что Светка не считала нужным или могла умчаться из дома, вовсе забыв слить воду. Настя сердилась и, невзирая на запрет, нарочно лила ее дорогую французскую жижу себе в ванну и не находила в этом ничего особенного никогда. Но сейчас плотная ароматная пена обволакивала ее тело Она согревала ее, убаюкивала М -м -м, блаженство. Не нужно было заставлять себя идти все время вперед. Не нужно было считать шаги, дающиеся с каждой минутой все труднее и труднее. Не нужно было проклинать унты, сделавшиеся почти неподъемными. Можно было просто лежать в горячей воде прятать лицо в ароматной пене и слушать Сашкино дыхание, судорожное, обжигающее. И улыбаться его словам, нежным, славным, обещающим. И она даже поверила на какой-то миг, что все будет у них хорошо, их спасут, они всю жизнь проведут вместе и будут безгранично счастливы до тех пор, пока плотная черная масса небытия не поглотит их. Плотная черная масса, надвигающаяся все стремительнее и стремительнее, давящая на грудь, плечи, ноги, забивающая нос, мешающая дышать. Ну вот и все, озарила ее, как вспышкой молнии, это и есть конец всему».